Каждый день она рисовала новый рисунок, и, смущенно улыбаясь, протягивала Ани со словами «Это тебе!» еле слышно добавляла «Мамочка!». Аня отворачивалась, чтобы повесить рисунок на стену, и вытирала слезы. Младшая Верочка тоже присмирела и все время дарила старшей игрушки: «Возьми!» говорила она, вытаскивая очередного зайца из общей кучи, «пусть он будет твой». Заяц, принятый с благодарностью, через пять минут возвращался в ту же кучу ко всеобщему удовольствию. Теперь Ане казалось, что она уделяла старшей Верочке недостаточно внимания, Она корила себя за каждое резкое слово, которое ей за время их совместной жизни случалось сказать в сердцах. Она чуть не плакала, вспоминая, как пару раз отчитывала девочку, а один раз наказала, оставив одну в комнате. не вспомнила, как Верочка тогда смеялась в ответ и как сама она еле сдерживалась, так ее злил этот смех». Неуместный, обидный, ненатуральный какой-то. Аня думала о том, что она мало занималась девочкой девочкой, не так уж старательно делала с ней упражнения, которые велел делать логопед. Она постоянно ловила себя на том, что мысленно перебирает, куда она не сводила Верочку, что ей не показала, чему не успела научить. И чувствует себя при этом бесконечно виноватой. Наступил день, когда нужно было ехать в детский дом, разговаривать с Андреем и Любой. Аня собрала в маленький альбомчик все самые лучшие Верочкины фотографии, сделанные за последний месяц. Сначала вложила в альбом фотографии, на которых они были все вместе. И обе Верочки, и Аня, и Кирилл. Потом подумала, что этого делать не стоит. Уже очень по-семейному они смотрелись, И при взгляде на эти снимки мысль о перемещении ребенка в другую семью казалась какой-то абсурдной. Аня оставила только те, на которых Верочка была либо одна, либо вдвоем с Аней. Коллега Светлана, сотрудница службы по устройству детей в семью, повела Аню в кабинет, где уже сидели Андрей и Люба. Они уселись, поулыбались друг другу, и Светлана сказала. «Есть одна маленькая девочка». Андрей встрепенулся. «Маленькая?» «Почему вы так удивляетесь?» — спросила его Светлана. «Вы же хотели маленькую». «Да мы-то хотели», — стал объяснять Андрей. «Но нам так много рассказывали на тренинге, что в детском доме живут дети разного возраста, и что им тоже нужна семья, и предупреждали, что, возможно... Предложат взять ребенка постарше. Короче, мы уже стали настраиваться, что возьмем постарше. Детям ведь нужно помогать. «Этой девочке пять лет», — сказала Светлана. «Мы решили поговорить об этой девочке именно с вами». «Так вы нам предлагаете взять пятилетнюю девочку?» Андрей с недоверием смотрел на Светлану. «А вы не хотите?» «Мы не хотим? Мы очень хотим! Мы просто думали, что это невозможно! Вы же вроде говорили, что в детском доме сейчас нет маленьких девочек!» Андрей и с Любой переглянулись. «А когда ее можно забрать?» «Да вы погодите!» Светлана улыбнулась. «Вы же ничего про нее не знаете? Как же вы так сразу соглашаетесь? Мы вам сейчас про нее расскажем, и вы можете подумать». Андрей растерянно поглядел на Светлану, потом на Аню, явно не понимая, что от него хотят. «Дают им девочку или не дают? И о чем они должны думать, если они-то уже согласны?» «Может быть, они прошли еще не все испытания?» Светлана махнула Ани мол, «рассказывай». Аня растерялась. Она вдруг потеряла дар речи и не понимала, с чего же ей нужно начать, и что нужно сказать, и как объяснить, почему ребенок не в детском доме, а у нее. Плохо понимая, что делает, она раскрыла альбом с фотографиями и сунула его Андрею. Тот уставился на фотографию. «Девочка», — задумчиво проговорил он, «маленькая». «А как ее зовут?» «Верочка, мы так и хотели, чтобы была Верочка!» «На нашу Верочку похоже, правда?» Он повернулся к Любе. «Похоже», — подтвердила Люба. «А кто такая ваша Верочка?» — спросила Светлана. «Да вы понимаете...» Как всегда подробно стал объяснять Андрей. «У моей мамы есть сестра, а у сестры дочка, а у дочки тоже дочка. Так вот, она моя крестница, ее тоже зовут Верочка». «Теперь у нас две Верочки в семье будут», — удовлетворенно заметил Андрей. «Вот, везет же ребенку», — подумала Аня, — «и здесь своя Верочка имеется». Впрочем, судя по всему, Андрей в этом никакой проблемы не видел, а совпадение имен расценивал скорее как особую удачу и знак судьбы. «Раз тоже Верочка, значит, точно наша». Андрей продолжал задумчиво смотреть на фотографию. «Ей пять лет, да?» Помолчав, еще немного он добавил «Красивая какая!» Сердце Ани начало таять. Мало кому, глядя на неловкую Верочку, настороженно глядящую из-под лобья, удавалось разглядеть ее внутреннюю силу и красоту — А вот Андрей увидел сразу, они с Любой переглянулись еще раз, и Андрей спросил, а можно сейчас с ней познакомиться? Понимаете, она живет не в детском доме, она сейчас живет в семье у Ани. Светлана показала на Аню, и та закивала. Андрей повернулся к Ане и разочарованно проговорил, так это ваш ребенок? «Извините, мы не поняли. Мы думали, что нам эту девочку предлагают взять». Он быстро и как будто испуганно протянул альбом с фотографиями Ани. «Извините. Она живет у нас, у меня, но это не мой ребенок. Она просто живет у меня». Аня никак не могла понять, что же она должна сказать, Мысли метались, слова никак не находились. Наконец она вспомнила слово, которое нужно было сказать. «Временно. Верочка живет у меня временно». «Ах, временно!» Андрей явно ничего не понимал. «А почему она у вас живет?» «Ну, просто...» Аня растерялась. Как же им сказать, что Верочка не могла жить в детском доме, потому что от нее отказались все воспитатели, и она имела хороший шанс оказаться в психиатрической клинике со всеми вытекающими последствиями? На помощь пришла Светлана. «Понимаете...» Бодро и уверенно, хорошо поставленным голосом стала она объяснять. «Понимаете, Верочка — ребенок, которому нужно индивидуальное внимание. Ей было трудно в коллективе, у нее особые потребности. В таких случаях детей помещают во временные принимающие семьи, пока не найдут постоянную семью». «Она не может ходить?» — спросил Андрей. Почему не может? Очень даже может. И ходить, и бегать. Она все может. Ей, возможно, учиться придется по специальной программе, а в остальном она обычный ребенок. Нам на тренинге говорили, что с особыми потребностями это значит инвалид. Вот мы и подумали. Андрей снова потянулся к альбому с фотографиями. Они очень хотелось узнать, как бы реагировал Андрей, окажись, что Верочка не ходит. Но спрашивать она, конечно, не решилась, и что-то ей подсказывало, что, возможно, Андрей с Любой не дрогнули бы и в такой ситуации. Было в них что-то такое. Светлана что-то говорила Любе Андрею, они слушали и кивали. Аня понемножечку начала приходить в себя, осторожно взяла альбомчик с фотографиями, пристала его и начала рассказывать про Верочку. Помимо всего хорошего, она рассказала ей все самое трудное, с чем сама сталкивалась. И было очень страшно, что Люба с Андреем могут отказаться. С другой стороны, если уж их все это испугает то пусть они откажутся сразу. Судя по выражению лиц Любы и Андрея, все, что говорила Аня, не вызывало у них никаких особых возражений. Аня решила спросить напрямую. «Верочка действительно очень непростой ребенок. Вам с ней придется нелегко. Вас это не пугает? Она ведь совсем не такая девочка, о которых обычно мечтают. Вам будет...» «Очень-очень трудно!» «Да нам тут на тренинге столько всяких примеров приводили!» Андрей снова переглянулся с Любой. «Мы уже настроились на трудности. Вы вроде ничего такого не сказали. Я так понимаю, что бывает и хуже». «Бывает, конечно, бывает хуже». Светлана и Аня закивали. «Чего только на свете не бывает». Аня с Андреем и Любой договорились, что они приедут через два дня к Ане домой, знакомиться с Верочкой. Они хотели ехать прямо сразу, чтобы не терять времени, но Аня объяснила, что ей нужно подготовить Верочку и очень настаивала на том, что на первый раз они приедут просто в гости познакомиться. Люба с Андреем, судя по всему, так до конца и не поняли, почему им нельзя будет забрать ребенка в тот же день. Но не спорили, с уважением относясь к мнению Светланы, которая не рекомендовала торопиться. Аня предложила им приехать вместе со старшими детьми. На то мы порешили, и Аня отправилась домой, понимая, что теперь ей предстоит самое трудное — объяснить Верочке что та будет жить в другой семье. «Где ты была?» — спросила Аню старшая Верочка, как только она вернулась домой. «Как будто чувствует», — подумала Аня. Обычно Верочка не спрашивала Аню, где та была и что делала. Она не собиралась говорить с Верочкой в тот же день. Ей хотелось еще подумать, подготовиться, Выбрать нужные слова. Но девочка стояла перед ней и заглядывала ей в глаза, как показалось Аня с тревогой и ожиданием. «Все равно говорить придется», — подумала Аня. «Я была в детском доме», — сказала Аня. «Я там познакомилась с тетей Любой, дядей Андреем». Верочка продолжала молча на нее смотреть. Аня собралась с духом и продолжила. «Верочка, помнишь, ты еще когда в детском доме жила, мы с тобой разговаривали о том, что у тебя обязательно будут мама и папа? Они тебя искали. И вот сегодня я познакомилась с тетей Любой, дядей Андреем». Аня почувствовала что она не понимает, как надо сказать. Сказать, что приедут мама с папой. А вдруг что-то случится? Вдруг Люба с Андреем передумают? Вдруг что-то помешает им приехать? Верочка выжидательно смотрела на Аню. «Они хотят с тобой познакомиться. Тетя Люба и дядя Андрей. Они очень хорошие люди. Мне они очень понравились». Они приедут к нам в гости. Сегодня? Нет, не сегодня, послезавтра. А почему послезавтра? Ну, мы так договорились. Нужно подготовиться, мы купим торт. Верочка задумалась. Аня тоже задумалась, не совсем понимая, нужно ли говорить что-то еще. Они меня заберут? «Послезавтра они просто приедут в гости. Мы все вместе познакомимся, попьем чаю с тортом. Если захочется, можно будет сходить погулять. А потом они уедут?» «Да, потом они уедут». Аня ставила себя на место Верочки. Ей становилось не по себе. Как это все может уложиться в голове ребенка? Приедут, уедут, заберут, не заберут. А я уеду. Ну, я думаю, что даже если тетя Люба и дядя Андрей тебе очень-очень понравятся, тебе же не обязательно переезжать к ним прямо сразу, правда, ведь? А ты? «Когда ты к ним переедешь, я буду по тебе очень скучать. Буду к вам в гости приезжать. Ты меня пригласишь, и я приеду». Верочка снова задумалась. Молчала она довольно долго, а потом вдруг спросила. «А это та мама, которая была раньше?» Аня сначала не поняла, о ком Верочка спрашивает. Про родную Верочкину маму вроде бы никогда разговоров не было. Забрали Верочку мамы очень давно, и помнить ее она не могла. И она никогда не заговаривала ни о какой маме, которая была раньше. Аня не приходило в голову, что девочка об этом думает. С другой стороны, ей ведь уже пять лет... И она вполне могла еще в детском доме, слыша разговоры о мамах других детей, думать о том, что и у нее где-то должна быть мама. Что же теперь получалось? Мама, которая была когда-то, — это раз. Аня, которую Верочка любила, у которой жила и потихоньку называла мамой, — это два. Неизвестная пока тетя Люба, которая хочет стать мамой, это три. И как ребенку с этим разобраться? Нет, Верочка, тетя Люба — это не та мама, которая была раньше. Расскажи-ка мне, что вы сегодня делали? Аня подумала, что, может быть, неправильно прерывать этот разговор, но и продолжать его было невозможно. По-хорошему, надо было бы помочь ребенку разобраться в мамах, поговорить о том, что вот была мама, которая Верочку родила, и эта мама умерла. Но тогда нужно объяснять, что значит умерла. Аня прямо сейчас не была готова к такому разговору. А потом, получается, нужно сказать Верочке, что сама она, Аня, не мама, а мамой будет тетя Люба. А вдруг, стете Любы, не сложится? Хотя Люба с Андреем мы проявляли готовность немедленно забрать Верочку, но все-таки они еще даже не знакомы. Расставлять точки над и было преждевременно. Так что вы сегодня делали? Аня подхватила Верочку на руки. «А где у нас маленькая Верочка?» «Пойдем ее найдем и сядем ужинать». Маленькая Верочка уже несла маме охапку каких-то тряпочек, из которых она весь день мастерила для кукол волшебный шалаш. На следующее утро стали собираться на прогулку. «Я не пойду» вдруг сказала старшая Верочка. «Это еще почему?» — спросила Аня. «Я буду ждать маму с папой. Они сегодня за мной приедут». «Опаньки!» — подумала Аня. «Нужно было вчера подольше поговорить». «Совсем ребенок запутался, в мамах запутался. Так чего уж говорить о днях недели и сроках приезда?» Маленькая Верочка смотрела на них с любопытством. Вчера она в разговоре не участвовала, и про новых папу-маму ничего не слышала. «Сегодня приедут Верочкины папа с мамой?» — спросила она без всякой задней мысли, привычно радуясь новым людям, гостям. Гостей она любила. Подумав еще немножко и что-то прикинув, она взяла старшую Верочку за руку, И сочувственно сказала, «Они давно не приезжали, да?» «Они вообще никогда не приезжали», — сказала Аня. «Это новый папа с мамой, и Верочка сама с ними не знакома». Аня слышала себя как будто со стороны. Она говорила какие-то вещи думала о том, что так не должно быть, что это абсурд какой-то, какие-то новые «папа с мамой», «Знакомиться, тортик!» «Значит так, девочки, Аня решила действовать проще и не углубляться в выяснение, кто чья мама и почему это так. Новый папа с мамой приедут не сегодня, а послезавтра. Поэтому ты, Верочка, — обратилась она к старшей, — спокойно одевайся на прогулку, а ты, Верочка, — обратилась она к младшей, — тоже одевайся, — «А все, что тебе непонятно, ты спросишь, когда мы вернемся домой». «Нет, я не пойду», — сказала старшая Верочка. «А вдруг они приедут сегодня?» Дуанин начала понемногу доходить. Дело вовсе не в том, что Верочка что-то не так поняла. Ей просто хотелось, чтобы это произошло скорее». «Скорее появились свои, настоящие мама и папа, и она готова была сидеть и ждать, когда они приедут. Столько, сколько надо!» Аня почувствовала укол ревности. «Что же, Верочка с такой легкостью готова полюбить совершенно чужих, незнакомых людей? А как же она, Аня?» Подумав об этом, Аня ужаснулась самой себе. Как можно быть такой эгоистичной? Она может сколько угодно любить Верочку, но она так и не смогла дать девочке чувство настоящей защищенности, безусловной принадлежности к их семье. А Верочка так в этом нуждается, и сейчас она готова сесть и ждать, пока произойдет то, что для нее важнее всего на свете. «Они никак не могут приехать сегодня», — сказала Аня. «Мы с ними договорились, что они приедут послезавтра. Послезавтра будет воскресенье, они не работают, и мы все будем дома. Честное слово, Верочка, я ведь не стану тебя обманывать. Я тоже хочу, чтобы они приехали», — сказала она и забеспокоилась А вдруг Верочка подумает, что Аня только и мечтает как бы сбыть ее с рук? Мы специально так договорились, чтобы получше подготовиться к их приезду. Вот мы сейчас пойдем гулять и прямо на прогулке обсудим, какой торт купить. «Верочка, ты пока одеваешься, подумай про торт», — обратилась она к старшей. Верочка схватила комбинезон и стала в захлеб рассказывать, как ей нравится торт, ну, такой, с белым и с коричневым. После прогулки старшая Верочка впала в задумчивость. «А когда они приедут?» — снова спросила она у Ани. «Послезавтра», — ответила Аня. «Нужно было что-то предпринять». Учитывая Верочкины циклы настроения, можно было предположить, что за два дня ожидания у нее накопится слишком много тревоги. И эта тревога может выплеснуться как раз к приезду Любы и Андрея. Если к их приезду Верочка впадет в одно из своих неуправляемых состояний или уйдет в себя, то знакомство может пройти не так. «А хочешь?» «Давай мы им сейчас позвоним», — предложила Аня. Верочка посмотрела на нее недоверчиво. «Неужели это возможно? Вот возьмем сейчас телефон и позвоним». Аня набрала номер Андрея. Стараясь, чтобы голос звучал легко и радостно, сказала о том, что Верочка очень ждет их с Любой, так что если вдруг они захотят приехать не послезавтра, а пораньше, то милости просим». «Понимаете», — сказал в ответ Андрей, — «мы и сами подумали, что как-то слишком долго получается. Хорошо, что вы позвонили. А когда можно приехать? Сегодня?» Люба с Андреем жили за городом, и сегодня было уже поздновато. Договорились, что завтра с утра будет в самый раз. «Подождите, пожалуйста», — попросила Аня и спросила у Верочки. «Хочешь поговорить с дядей Андреем?» «Верочка недоверчиво смотрела на телефонную трубку, явно желая поговорить, но не зная, что можно сказать незнакомому человеку. «Ты поздоровайся и скажи дяде Андрею, что завтра мы приглашаем его и тетю Любу в гости. «Скажи, приезжайте завтра к нам в гости», — подробно объяснила Аня, — которая считала, что детей нужно обучать хорошим манерам и правильным разговорам при каждом удобном случае. Верочка взяла трубку. А Але, Это в гости, к нам, завтра!» Проговорила она под строгим Аниным взглядом, бросила ей телефон и, смеясь, выбежала из комнаты. «Молодец, Верочка!» — крикнула Аня ей вслед. «Ты очень хорошо пригласила дядю Андрея». Весь день Аня с девочками приводили комнату в порядок. Разбирали игрушки, еще раз просматривали все рисунки, что-то вешали на стену, а что-то складывали в специальную папочку. «Это мои рисунки для мамы и папы». С гордостью говорила старшая Верочка. Они приедут, и я им отдам. Вот они удивятся.